83. Март. 1. -е. Огромное большинство человеческих действий рефлекторны, то есть основаны на аналогичном действии в прошлом. Если 20 лет назад человек при определенных условиях поступил определенным образом и решил, что поступил правильно, то и через 20 лет при повторных обстоятельствах он уже не рассуждая поступит точно так же. Над рефлекторными действиями нужен контроль, ибо сознание может за это время и изменить свое отношение к явлениям жизни. Рефлекторность же поступков держит его в прежних рамках, и часто бывает слишком поздно, чтобы изменить совершенную ошибку. В контроле нуждаются все действия, ибо сознание растет, изменяя свое прежнее отношение к ним. Постоянный дозор или бодрствование именно и нужны для борьбы с рефлекторно-лунной сущностью человека. Все свойства инстинктивно животной природы его выражаются в рефлекторности этой. При бесконтрольной рефлекторности невозможен подъем. апофеозом рефлекторности является сумасшествие ибо поступки и мышления идут по протаренной в прошлом коле без всякого вмешательства управляющей воли также в состоянии гипнотического сна бездумно выполняет человек и автоматически все приказания оператора без всякого контроля обычного сознания Также и в обычном сне или после смерти человек поступает не по-иному, а именно так, как привык, то есть рефлекторно реагируя на все. Вот почему нужен неустанный постоянный контроль над всей активностью сознания, чтобы не сохранилось в глубинах его чего-то такого, что не соответствует настоящей ступени развития духа. То, что могло считаться правильным в прошлом, может быть совершенно недопустимым сейчас, И каждый пропущенный без контроля сознание рефлекторный поступок или действие будет в осуждении допустившего. Ветхий человек внутри есть средоточие всего несовершенного, новый сосредоточие будущих возможностей, и между ними борьба. И ветхий должен находиться под постоянным контролем нового, рождающегося постоянно, и постоянно утверждающего новые свойства и качества духа в себе. Формула остается прежней. Если не родитесь вновь, не можете войти в царство света, в будущее несущее свет.